Майка лотарвался от двигателя, парализованный пятитонки, и увидел, как Алиша во весь опор гонит коня по склону холма. Буквально через минуту она проскокала мимо него с криками. "Майор Грир, майор Грир! В чём дело, чёрт возьми?" Рядом стояла Уилка и Разинов в рот наблюдал за бешеной скачкой. Следом за девушкой по склону спустился её отряд. "Доделай «Да сам". Велил Майкл Уилка, а когда тот не отреагировал, вложил ему в руку гаечный ключ. "Давай, не тяни время, пора отсюда уезжать". Майкл зашагал по следам, которые оставил конь Алиша, с каждым ярдом усиливалось предчувствие. За холмом Лиша видела нечто ужасное. Холис и Сары выбрались из грузовика и тоже заспешили навстречу Гриру и Алише. Лишь едва оказавшись на земле, махнул рукой в сторону холма. Прочертив в воздухе большой полукруг и сев на корточки, стала что-то рисовать на снегу. Майкл приблизился и теперь слышал разговор. "Какой ещё легион?" спросил Грир. "Они наверняка всю ночь шли, следы совсем свежие". "Майор Грир," начала Сара, но тот предостерегающе поднял руку, "тише, мол, помолчи". "Какой ещё легион, лейтенант Данадио?" "Легион, о котором вам рассказывал Питер." Он движется прямо к той горе.